Адель умерла в 1913 году от рака, неупоминаемого и, потому, скорее всего, гинекологического. В последние месяцы ее болезни кухарки в помощь пригласили мать Рини, а вместе с ней и саму Рини. Ей тогда было тринадцать, и все это произвело на нее тягостное впечатление. Такие сильные боли, что приходилось каждые четыре часа колоть морфий. Тут медсестры сидели круглосуточно, но она не хотела лежать в постели, крепилась. Все время на ногах, прекрасно одета, как раньше, хотя понятно было, что она уже не в своем уме. Я видел, как она бродит по саду в чем-то бледном и в большой шляпе с вуалью. Отлично держалась. А мужеству ее могли позавидовать многие мужчины. Вот она какая была. В конце ее стали привязывать к кровати, для ее же пользы. Ваш дедушка был убит, из него просто все соки это высосало. Потом, когда я стала менее чувствительна Рине, внесла в свой рассказ сдавленные крики, стоны и предсмертные обеты. Чего она добивалась, осталась для меня загадкой. Может, хотела, чтобы и я проявляла такую же стойкость? То же презрение к боли, тоже терпение? Или она просто наслаждалась душераздирающими подробностями? Без сомнения, и то, и другое. Когда Адель умерла, три мальчика уже выросли. Тосковали они по матери, оплакивали ее, конечно. Разве можно было не испытывать благодарность за ее бесконечную заботу? Однако она держала их на коротком поводке, крепко, как только умело. Когда мать зарыли в землю, они, должно быть, почувствовали себя свободнее. Все трое не хотели заниматься пуговичным бизнесом. Они унаследовали от матери презрение к нему, не унаследовав, правда, материнского реализма. Что деньги не растут на деревьях, они знали и притом имели ряд соображений насчет того, где же деньги в таком случае растут. Норвал, мой отец, решил, что лучше всего изучить юриспруденцию и со временем заняться политикой. У него были планы по переустройству страны. Двое других хотели путешествовать. Как только Перси закончил колледж, он собрался в Южную Америку на поиски золота. Их манила открытая дорога. А кто же тогда возглавит фабрики чейзов? Выходит, не будет никаких чейза и сыновей. И зачем тогда трудился, не покладая рук Бенджамин? К тому времени он убедил себя, что делал это из каких-то иных, высших соображений, помимо своих стремлений, своих желаний. Он породил наследие и хотел передавать его дальше от поколения к поколению. Думаю, в речах отца за обедом, за бокалом портвейна, не единожды звучали нотки упрека. Но юноши упорствовали. Если молодые люди не хотят посвятить жизнь изготовлению пуговиц, их не заставишь. Они не собирались огорчать отца, во всяком случае намеренно, но взваливать на плечи тяжелую изматывающую ношу Мирского им тоже не хотелось. Приданное. Новый вентилятор уже куплен, детали прислали в большой картонной коробке, и Уолтер его собрал». Приволок набор инструментов и все прикрутил куда надо, а, закончив работу, сказал, теперь она в порядке. Старые лодки для Уолтера, женского рода, как и сломанные автомобильные моторы, перегоревшие лампы и радиоприемники, самые разные вещи, которые искусный мужчина с инструментами починит, и они заработают как новые. Почему меня это так обнадеживает? Может, в детском доверчивом закоулке сознания я уверена, что Уолтер... «Вытащив клещи и гаечный ключ, может починить и меня?» Большой вентилятор установили в спальне. Старый же я снесла вниз на веранду, и он спередует мне в шею. Ощущение приятное, только нервирует. будто на плечо мягко легла холодная воздушная рука. Так я и сижу за деревянным столом, проветриваюсь и скриплю пером. Нет, неправильно. Перья больше не скрипят. Слова гладко и почти беззвучно текут по странице. Трудно только выгонять их по руке, выдавливать из пальцев. Уже почти сумерки, не ветерка, журчание порогов, что омывает сад, как долгий вздох. Голубые цветы растворились в мгле, красные почернели, а белые сверкают, фосфорисцируют. Тюльпаны сбросили лепестки и торчат только голые пестики, черные, похожие на хоботки, эротичные. Пеном почти конец. Стоят неряшливые поникшие, будто мокрые носовые платки, зато распустились лилии и флоксы. Жасмин осыпался, и трава под ним покрыта белым конфетти. В июле 1914 года моя мать вышла замуж за моего отца. Учитывая обстоятельства, мне, казалось, этому требуется пояснение. Больше всего я рассчитывала на Рини. В том возрасте, когда начинаешь интересоваться подобными вещами, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет, я частенько сидела на кухне и взламывала Рини точно замок. Ей не было семнадцати, когда она на совсем пришла работать В Авалон, из домика на южном берегу Жога, где жили фабричные. Она шотландка и ирландка, говорила Рини, не католичка, конечно, добавляла она, подразумевая, что таковыми были ее бабки. Вначале Рини была моей няней, но после множества приходов и уходов слуг она стала для нас всем на свете. Сколько ей было лет? Не твоего ума дело. Достаточно старая и лучше вас понимаю, что к чему. Хватит об этом. Когда мы слишком приставали с расспросами о ее жизни, Рини замыкалась. Я себе самой дорога, говорила она. Какой скромностью это казалось мне тогда какой скупостью сейчас. Но она знала наши семейные байки, по крайней мере, некоторые. Ее рассказы зависели от моего возраста, а также от степени ее расстройства. Но я все же собрала немало фрагментов и смогла воссоздать прошлое. Должно быть, результат похож на реальность не больше, чем мозаичный портрет на оригинал. Впрочем, реализм меня не привлекал. Я жаждала ярких картин с четкими контурами, лишенных двусмысленности. Этого хотят все дети в историях о родителях, почтовых открыток. Отец сделал матери предложение и говорил Ирине на катке. Выше порогов на реке была бухточка, старая мельничная запруда, течение там было слабее. В холодные зимы вода замерзала достаточно прочно, чтобы кататься на коньках. Здесь молодежь из церковных школ устраивала свои сборища, которые назывались не сборищами, а прогулками. Мать была методисткой, а отец англиканцем, то есть социально она была ниже его. В то время с такими вещами считались. «Будь Аделия жива, она не допустила бы этого брака», — решила я позже. Для нее мать стояла слишком низко на социальной лестнице и, кроме того, была слишком скромна, слишком серьезна, слишком провинциальна. Аделия отослала бы отца в Монреаль или свела бы со светской девицей, получше одетой. Мать была молода, всего восемнадцать. Но, — говорила Рине, — не глупа и не легкомысленна. Она работала учительницей. В то время можно было учить, если тебе еще нет двадцати. Ей не надо было работать. Ее отец был главным юристом предприятий Чейза, и жили они в достатке. Но как ее отец, умерший, когда... Дочери было девять, моя мать всерьез относилась к религии. Она верила, что нужно помогать тем, кому меньше повезло в жизни. Она взялась учить бедняков. Вроде миссионерства такого. Восхищенно, — говорила Рини. Рини часто восхищалась теми поступками матери, которые самой Рини казались глупостью. А бедных, среди которых выросла, она считала лентяями. Их можно учить до посинения, — говорила она, — только это обычно как в стену лбом биться. Но твоя мать, благослови Господи, ее душу, никогда этого не понимала. Есть снимок матери в педагогическом училище в Лондоне, провинция Онтарио. На фотографии еще две девушки. Все три стоят на крыльце училища и смеются, сплетя руки. По бокам снежные сугробы, с крыши свисают сосульки. На маме котиковая шубка, из-под шапочки выбиваются пряди прекрасных волос. Должно быть, она тогда уже носила пенсне, сменившиеся совиными очками, которые я помню. Мать рано стала близорукой, но на фотографии пенсне нет. Одна ножка в обшитом мехом ботинке выставлена вперед, лодыжка кокетливо повернута. У нее смелое, даже отважное выражение лица, как у мальчишки-пирата. Окончив училище, она уехала преподавать далеко, на северо-запад, в глушь, где в местной школе был всего один класс. Она пережила настоящий шок, страшная нищета, невежество и вши. Детей зашивали в нижнее белье осенью, а весной распарывали. Это самая отвратительная деталь, что я помню. Конечно, — говорила Рине, — такой леди, как твоя мать, там было не место. Но мать чувствовала, что делает нечто полезное, помогает, пусть лишь нескольким несчастным детям, или надеялась, что это так. А потом наступили рождественские каникулы, и она приехала домой. Все обратили внимание на ее бледность и худобу и сочли, что ей не хватает румянца. Вот так она оказалась на катке, на льду замерзшей бухточки в обществе моего отца, и он, опустившись на одно колено, сначала зашнуровал ей ботинки. Они были знакомы и раньше, через отцов, бывало, чинно встречались. Оба играли в последнем садовом спектакле «Аделии». Он — Фердинанда, а она — Миранду, выпотрошенной версией бури — где осталось минимум секса и колебана. Рини рассказывала, что мама была в желто-розовом платье и с венком из и она так сладостно произносила слова "прямо ангел" и как хорош тот новый мир, где есть такие люди. И этот плывущий взгляд ее, сияющих чистых близоруких глаз, понятно, как все началось. Отец легко мог найти невесту с деньгами, но, судя по всему, хотел верную подругу, на которую можно положиться. Несмотря на веселый нрав, оказывается, он когда-то обладал веселым нравом. Отец был серьезным юношей, — говорила Рини, подразумевая, что иначе мать бы ему отказала. Они оба, каждый по-своему, были искренни, хотели чего-то добиться, изменить мир к лучшему, какие заманчивые, какие опасные мысли. Они объехали каток несколько раз, и отец предложил маме выйти за него замуж. Думаю, он это сделал довольно неуклюже, но в то же время неуклюжесть мужчины тогда считалась признаком искренности. Их плечи и бедра соприкасались, но друг на друга они не взглянули. Катились бок о бок, правые руки скрещены впереди, левые за спиной.